Светлый то был день для мисс Энли, когда ее пригласили в Филдхэт поговорить о делах, столь любезных ее сердцу. И, усадив с почетом и уважением за стол, на котором лежали стопка бумаги, перо, чернила и, самое главное, туго набитый кошелек, попросили составить подробный план вспомоществования беднякам Брайлфилда. Она их всех знала была посвящена в их горести и отлично понимала, в чем и как им можно помочь, если только найти необходимые средства. Ее доброе сердце радовалось, когда она могла подробно рассказать взволнованно расспрашивавшим ее девушкам о положении бедняков, которые она так хорошо знала. Шерли отдала в ее распоряжение 300 фунтов, и при виде такой крупной суммы мисс элли заплакала от радости. Она уже видела, что голодные накормлены, ноги одеты, больные выздоравливают. Она сразу прикинула, как целесообразнее всего распределить эту сумму, и уверила девушек, что теперь для здешних бедняков наступят лучшие времена, ибо благородному примеру владелицы Филдхеда, несомненно, последуют и другие. А сама она постарается открыть дополнительную подписку, чтобы составить фонд помощи нуждающимся». Но прежде всего нужно посоветоваться с лицами духовного звания. В этом она была непреклонна. Необходимо обратиться за советом к мистеру Хеллстоуну, к преподобному Болтби, а также к мистеру Холлу. Ведь нельзя же забывать, что кроме Брайлфилда есть еще Уинбери и Нанли. И с ее стороны было бы непростительной дерзостью предпринять хоть один шаг в таком важном деле без их одобрения». Любое духовное лицо было священно в глазах мисс Энли. Неважно, если они как люди не обладали особыми достоинствами. Их сан облекал их святостью. Даже молодых священников, заносчивых и высокомерных, недостойных завязать шнурки на ее башмаках или нести за ней ее дешевенький зонтик или клетчатый плед, даже их она по чистоте душевной считала чуть ли не святыми. Как бы ни пытались окружающие открыть ей глаза на их мелкие слабости и смешные стороны, она ничего не замечала. Белизна их стихаря ослепляла ее, не позволяя увидеть скрытых под ним грехов. Шерли, зная о ее безобидном пристрастии, настаивал на том, чтобы молодые священники не принимали участие в распределении денег, пусть даже не протягивают к ним своих алчных рук. Вот к пожилым священникам Непременно нужно обратиться за советом. На них во всем можно положиться. У них есть опыт и проницательность, а мистер Холл к тому же славится своей добротой. А их помощников следует отстранить самым решительным образом, да и вообще не мешает держать их в строгости и почаще внушать им, что их положению и возрасту более всего приличествует скромность и послушание. Мисс Энли... Содрогалась, слушая эти дерзкие суждения, но немного успокоилась, когда Каролина замолвила словечко за Суетинга. Суетинг был любимцем старой девы. Она старалась относиться с уважением и к Мэллоуну, и Донну, но только Суетинга при каждом визите в ее скромный домик угощала она с материнской заботливостью ломтиком пирога и стаканом домашней настойки. Как-то раз она предложила Эмелуану свое неприхотливое угощение, но тот отказался, не скрывая своего презрения, и она больше не отваживала спорчивать его. Донну она всегда предлагала перекусить, заметив, что ее стряпня ему по вкусу, да и то сказать, он съедал сразу по два куска пирога, а третий уносил с собой в кармане, радуя сердце доброй хозяйки. Мисс Эйнли неутомимое в своих усилиях делать добро, порывалось тут же отправиться в путь, пройти с десяток миль, повидать всех трех священников, посвятить их в затеваемое дело и смиренно спросить у них одобрение. Но Шерли шутливо пожурил ее за чрезмерное усердие и предложила другое — пригласить священников вечером в Филдхет и устроить нечто вроде совещания избранных, главным лицом на котором, само собой разумеется, будет мисс Энли. Старшие священники собрались все вместе еще до прихода мисс Энли, и Шерли постаралась привести их всех в самое благодушное настроение. Преподобным Болтби и Хеллстоном она занялась сама. Первый, старый из крутого и упрямого нрава, делал немало добра, но и немало трубил об этом. Второй нам уже хорошо знаком. Шерли была расположена к обоим, в особенности к Хеллстону. Ее любезность по отношению к ним не стоила ей никакого труда. Она пригласила их в сад, преподнесла им по букету цветов, словом, вела себя как нежная дочь. Мистеру Холла она поручила Каролине, или, вернее, он сам отдался под ее покровительство. Вообще, если мистеру Холлу случалось встретиться в обществе с Каролиной, он от нее не отходил. Это был, что называется, книжник, рассеянный близорукой в очках он не был дамским угодником но все женщины его любили с пожилыми дамами он держался как почтительный сын прямодушный благородный скромный простой глубоко нежный благочестивый он нравился всем без исключения и всюду завоевывал друзей его причетник и пономать души в нем не чаяли Владелец поместья, на чьей земле был расположен его приход, питал к нему глубокое уважение. И только в обществе молодых модниц чувствовал он себя неловко. Его, человека некрасивого и скромного, отпугивала их бойкость, элегантность, высокомерие. Но мисс Хеллстоун не отличалась ни бойкостью, ни высокомерием, а ее скромная девическая прелесть была прелестью полевого цветка, прячущегося в траве. Мистер Холл был занимательным, живым собеседником. И Каролина охотно беседовала с ним тет-а-тет, -тет, радуясь, когда на каком-нибудь вечере он садился подле ее, избавляя ее от общества Питера Огиста Меллоуна, Джозефа Донна или Джона Сайкса. Мистер Холл никогда не упускал такого случая. Предпочтение, оказываемое холостяком молодой девушке, казалось бы, должно было дать пищу всяким сплетням и пересудам. Но Сирилу Холлу было сорок пять лет, он уже начинал высеть и сидеть, и никому не приходило в голову, что он может иметь виды на руку мисс хелстоун Да он об этом не помышлял, он был всецело предан своим книгам и делам своего прихода. Его добрая сестра Маргарет, такая же ученая особа, в таких же очках, как и он сам, сумела сделать его одинокую жизнь по-своему счастливой и он считал, что ему уже поздно что-либо менять. Кроме того, он помнил Каролину еще хорошенькой девочкой, которую он сажал к себе на колени, которой дарил игрушки и книги. Он знал, что она питает к нему дружеское чувство, которому примешивалось дочернее почтение. И не собирался придавать этому чувству иной оттенок. Он спокойно любовался ее хорошеньким личиком, и это не смущало покой его тихой чистой души. «Мисс Энли...» была приветливо встречена всеми присутствующими. Миссис Прайор и Маргарет Холл усадили ее на диван между собой. Увидев это своеобразное трио, ветреные молодые насмешники не приминули бы подтрунить над некрасивыми пожилыми дамами, вдовой и двумя старыми девами. Однако они обладали многими, пусть не бросающимися в глаза достоинствами, о чем хорошо знали многие страдальцы и одинокие горемыки». Шерли рассказала присутствующим о своем замысле и показала намеченный план. «Узнаю руку, которая все это начертала», — сказал мистер Холл с кроткой улыбкой, взглянув на мисс Энли. Его одобрение было завоевано сразу, зато Болтби слушал и размышлял, насупив и выпить их нижнюю губу. Он считал свое мнение слишком веским, чтобы высказать его так скоро». Хеллстон бросал по сторонам подозрительные пытливые взгляды, как бы желая разгадать, что у женщин на уме. Уж не стараются ли они забрать чересчур много воли, придать себе уж очень много важности? Это не укрылось от Шерли. — Наш план пока не более чем набросок, — пояснила она как бы вскользь. — Мы очень просим вас, господа, указать, что нам следует делать дальше. Она подошла к столу и, лукаво улыбаясь, вынула из лежавшего на нем бювара лист бумаги и перо. Затем пододвинула к столу кресло и любезным жестом предложила Хеллстону занять его. Он с минуту недоверчиво постоял в раздумье, намочив свой смуглый лоб, и, наконец, проворчал. «Что ж, вы ведь мне не жена, не дочь. Так и быть, позволю вам покомандовать. Но, заметьте, я понимаю, что мной командуют». Вы меня не проведете своими женскими уловками. «Нет, — Нет-нет, — сказала Шерли, обмакнув перо в чернила и подавая его священнику. — Сегодня я для вас только капитан Килдер, и мы с вами занимаемся чисто мужским делом, ваше преподобие. Эти дамы всего лишь помощницы, и мы не дадим им и слова сказать. Решать будем только мы с вами. Хеллстоун ответил кислой улыбкой и принялся писать. Прерывая свое занятие, чтобы задать тот или иной вопрос своим собратьям, он всякий раз упорно глядел поверх двух кудрявых девичьих головок и чипцов пожилых дам только в ту сторону, где поблескивали очки и кивали седые головы священников. Последовавшее затем обсуждение показало, что они, к их чести, прекрасно знают, как живется бедным семьям в их приходах и могут даже сказать, кому нужна одежда, кому пища, а где можно дать и деньги с уверенностью, что они не будут истрачены попусту. Когда же им изменяла память, на помощь приходили мисс Энли или мисс Холл. Но они не позволяли себе вмешиваться в обсуждение, только отвечали на вопросы и не старались привлечь к себе внимание. Искренне желая быть полезными, они радовались тому, что священники благосклонно позволяли им это. Шерли стояла возле хелстоуна Наклонясь над его плечом, читала то, что он писал, прислушивалась к замечаниям, которыми обменивали священники. По временам на губах у нее мелькала улыбка, не насмешливая, но полная скрытого смысла и слишком многозначительная, чтобы ее можно было назвать любезной. Люди, как правило, не любят тех, кто умеет читать в их душе, угадывать их мысли. Некоторая близорукость, особенно в женщинах, всегда приятна окружающим. Очень хорошо, если у них... Притупленное затуманенное зрение, не проникающее дальше видимой оболочки, не способное отличить кажущиеся от действительного. Очень многие, понимая это, держат веки полузакрытыми, оставляя, однако, щелочку, сквозь которую взгляд их из-под тяжка многое замечает. Я помню пару голубых глаз, на вид задумчивых и мечтательных, которые, однако, не дремали и без устали выслеживали, Однажды в них мелькнуло такое, неожиданно хищное, пытливое выражение, что я невольно содрогнулась, и мне стало ясно, что глаза эти давно подсматривают за людьми и читают чужие тайны. Свет называл обладательницей этих глаз не иначе, как «добродушное создание». Это была не англичанка. Мне же удалось впоследствии хорошо узнать ее, изучить ее характер обстоятельно, во всех его тайных извилинах. Она оказалась одной из самых умных, ловких и хитрых интриганок во всей Европе. Когда все, наконец, было решено так, как хотелось мисс Килдер, и священники настолько проникли с ее благотворительным настроем, что открыли подписной лист, пожертвовав каждый по 50 фунтов, она велела подавать ужин. Сегодня миссис Джилл получила наказ проявить с полным блеском свое искусство. Мистер Холл, отнюдь не Бон Ливан, жизнелюбец, человек, любящий пожить в свое удовольствие, был чрезвычайно воздержан и равнодушен к роскоши, но Болтби и Хелл Стоун умели ценить хорошую кухню, и ужин весьма изысканный привел их в отличное расположение духа. Они отдали ему должное, не выходя, однако, из границ приличия, что, несомненно, произошло бы с донном находиться он в числе гостей. С искренним удовольствием выпили они по стакану превосходного вина. Гости поздравили капитана Килдора с тонким вкусом, и это доставило ему большое удовольствие. Он хотел угодить своим важным гостям и преуспел в этом.